Мэри, Дублин, Ницца. Июль 2008 года. Глава 5 Я закрыла старый дневник в кожаной обложке и посмотрела в иллюминатор реактивного самолета. Моё намерение поспать испарилось после чтения письма, направившего меня к дневнику, который теперь лежал у меня на коленях. Атлас, человек, называвший себя моим отцом, писал с глубоким сожалением. Я не могу выразить или объяснить любовь, которую испытывал к тебе, поскольку знал о твоем скором рождении. Я не могу рассказать тебе в этом письме, какие меры я предпринимал для поисков тебя и твоей матери, ведь вы были так жестоко отняты у меня перед твоим рождением. Эмоциональный груз последних нескольких недель тяжко давил на меня, и я чувствовала, как мои глаза наполняются слезами. В тот момент мне больше всего хотелось оказаться в объятиях моего мужа Джока, безвременно ушедшего от меня. Если бы только ты был здесь. Я промокнула глаза одной из шелковых салфеток, находившихся в боковом кармане роскошного кожаного кресла. Тебе бы наверняка понравилось это пятизвездочное обслуживание. В письме от Атласа было обещано, что его дневник раскроет секрет моего истинного происхождения. Но текст был огромным. После чтения первого раздела я не приблизилась к пониманию истории его жизни и тем более моего места в ней. Кем бы ни был мой отец, он, несомненно, прожил богатую жизнь. Хотя вступительный раздел дневника был написан десятилетним ребенком, его слова были зрелыми и мудрыми, как будто в теле мальчика обитала древняя душа. Я покачала головой при мысли о том, что схема последних нескольких недель повторяется снова и снова. Каждый раз, когда мне казалось, что я приближаюсь к правде о своем прошлом, появляются новые тайны. Почему мальчик притворялся немым? Почему он считал, что не может раскрыть свое подлинное имя? И какие события привели к тому, что его обнаружили под забором в пригороде Парижа? У меня складывалось впечатление, что Атлас слишком поздно начал вести дневник, чтобы я смогла понять полную картину. «С другой стороны», — подумала я, — Оказаться у двери знаменитого скульптора, стоявшего за созданием одного из новых семи чудес света, статую Христа Спасителя, было неплохим завершением первого жизненного этапа. Я вздохнула, ощущая некую двусмысленность своего положения. «Атлас» доверил историю своей жизни мне, его биологической дочери, с которой он никогда не встречался, хотя мог позволить любимым приемным дочерям ознакомиться с этими записями. «Это они, а не я», знали и любили своего дорогого Паасолта. Разве они не заслужили право первыми узнать его секреты? Размышляя о своей нынешней ситуации, я старалась утихомирить тревожный трепет где-то в глубине моего существа. Я летела на частном реактивном самолете, чтобы присоединиться к группе совершенно незнакомых людей на роскошной яхте, совершавших плавание с целью возложить венок в память о человеке, связи с которым я пока не ощущала. Да, я мимолетно встретилась с двумя сестрами, но этого было недостаточно, чтобы успокоить мои нервы. Я даже не представляла, знают ли другие сестры о моей предполагаемой генетической связи с их приемным отцом. Это, в сочетании с желанием Атласа, чтобы я первой прочитала его дневник, могло настроить сестер против меня. Я пыталась найти утешение в мысли, что это они всячески пытались выследить меня, а не наоборот. «Они хотят видеть тебя, Мэри», — внушала я себе. Конечно, главным утешением было осознание того, что я лечу к собственным детям, Джеку и Мэри Кэт, которые уже находились на борту «Титана». Я знала, как они были рады моему решению присоединиться к ним в этом круизе. Даже если шесть сестер окажутся больными на всю голову, мои дети хотя бы будут рядом. Они защитят меня и помогут мне сохранить здравый смысл до конца поездки. Насколько я знала, круиз должен был продолжаться шесть дней. трехдневное плавание от Ниццы до острова Делос, возложение венка и три дня на обратный путь. Кроме того, если мне станет не в Моготу, я смогу покинуть корабль на близлежащем острове Миконос, где имелся международный аэропорт. Кто-то постучался в филенчатую дверь, отделявшую переднюю часть салона от задней. «Да-да, входите», — сказала я, оторвавшись от раздумий. Дверь отодвинулась, и появилась высокая, сухопарая фигура Георга Гофмана. По-прежнему облаченный в безупречный черный костюм, он даже не ослабил узел галстука за время трехчасового полета. «Добрый вечер, Мэри. Или, скорее, доброе утро». Он покосился на выданные мне стюардом одеяло и подушку, которые остались неиспользованными и лежали на соседнем сидении. «Насколько я понимаю, вы так и не отдохнули? Вы... Вы открыли пакет?» «Да, Георг, я прочитала письмо и, разумеется, принялась за дневник. Он такой огромный, впрочем, вы знаете». Усатое лицо Георга дрогнуло в слабом намеке на улыбку. «Я долго хранил его, но клянусь, что не перевернул ни одной страницы. Он не мой, и я не имел права читать его». «Значит, вы действительно не имеете представления об истории Атласа?» «О, нет, я этого не говорил, хотя и не читал дневник». Георг немного помедлил. Я знаю. Я очень хорошо знал Атласа, вашего отца. Он был одновременно самым храбрым и самым добрейшим человеком, какого мне приходилось видеть. Сколько времени осталось до посадки? Пилот только что сообщил мне, что мы начнем заходить на посадку через несколько минут. В Ницце мы пересядем в автомобиль, который отвезет нас прямо в порт, где пришвартован Титан. Я выглянула в иллюминатор. Все еще темно, Георг. «Который час?» Он взглянул на свои часы и приподнял брови. «Около половины четвёртого утра здесь, во Франции. Прошу прощения, я понимаю, каким стремительным для вас было такое развитие событий. И не говорите, я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила. То есть, мне хотелось бы знать, известно ли другим дочерям, ну, согласно тому, что я прочитала, что я являюсь его настоящим ребенком. Георг опустил глаза. «Нет. Я... Они считают вас потерянной сестрой и за намерение Атласа удочерить вас, хотя он так и не достиг успеха. Должен признать, что, как ни странно это звучит, они даже не знают его подлинного имени. Как вам известно, они всегда называли его пасолтом». «Иисус Мария Иосиф Георг». Я схватилась за голову. «Я помню, что во время нашей встречи с Тигги она работала над донограммой и была близка к ответу. «По крайней мере, одна из них знает», — добавила я с ноткой сарказма. Георг кивнул. «Мэри, вы должны понять, что я всего лишь наемный работник. Хотя я практически всю жизнь был знаком с вашим отцом и считал его близким другом, я обязан следовать его указаниям даже после его смерти». «Тем не менее, Георг, похоже, что вы все знаете обо мне. Вы знали, где можно найти меня. Вы знали, что я, по всей видимости, дочь Атласа. И вы говорите, что все это стало известно за последние несколько недель? «Я...» «Да». Георг неловко переминался с ноги на ногу. «Поскольку Атлас умер год назад, где вы могли достать всю эту информацию? Кто рассказал вам о кольце, по которому меня нашли?» Усталость и раздражение начали прорываться наружу. «И как насчёт Аргединхауса? Каким образом вы узнали, что я родилась там?» Георг вынул носовой платок из нагрудного кармана и вытер лоб. Это отличные вопросы, Мэри, и я обещаю, что вы получите ответы. Но нет от меня. Его ответ не удовлетворил меня. Не хочу сказать ничего плохого о сестрах, но разве они не задавались вопросом, почему незнакомый человек решил удочерить их и назвать в честь звезды скопления Плеяд и о том, что их фамилия Диплиси является анаграммой от слова Плеяды? Они много раз задумывались об этом. Как вы узнаете, когда познакомитесь с ними, каждая из этих девушек не менее умна, чем человек, который вырастил их. Они поверили его объяснению, что их назвали в честь Плеяд, и что их фамилия была отражением его любви к небосводу. Но они упустили из виду связующее звено — тот факт, что их имена означали происхождение от Атласа. Я закрыла глаза. Перспектива войти в рукотворную сказку на борту Титана казалась все менее привлекательной. «Вы много успели прочитать из его дневника?» «Совсем немного. Атлас — еще ребенок. Его приняли в семью знаменитого скульптора». Георг кивнул. «Понятно. Вам еще многое предстоит узнать. Я обещаю, Мэри, чем больше вы прочитаете, тем яснее будет общая картина. Вы поймете, кем он был, кто вы на самом деле, и почему он удочерил шесть девочек». «В том-то и дело, Георг. Не знаю, правильно ли, что я первый читаю его дневник». «Вы сами сказали, что шесть других девочек выросли под опекой Атласа. Они любили его, а я его даже не знала. Думаю, другие должны были познакомиться с историей его жизни раньше меня». «Я понимаю, Мэри. Должно быть, это очень трудно. Но, пожалуйста, поймите, Атлас хотел, чтобы вы узнали его историю, как только мы сможем найти вас. Потому что это и ваша история». Всю свою жизнь он чувствовал себя виноватым за то, что вы думали, будто он отказался от вас, а это далеко от истины. Просто так получилось, стечение обстоятельств, над которыми мы не властны. Я не мог представить, что мы найдем вас вовремя, когда другие сестры соберутся возложить венок в честь годовщины его смерти. Он слабо улыбнулся. Можно сказать, что это было предначертано звездами. Что ж, вы можете так думать. Мне кажется, что звезды скорее разбегаются, чем складываются в предсказания. В письме сказано, что моя мать исчезла, и что Атлас даже не знал, жива она или мертва. Полагаю, он также не знал, что меня подбросили на крыльцо к отцу Убрайну. Георг покачал головой. Нет. Опять-таки советую вам обратиться к дневнику. Чтобы понять, почему их удочерили, другие сестры сначала должны узнать, кто вы такая на самом деле. «Вы слышали историю о блудном сыне, Георг? Мне знакомо это название, но...» В Евангелии от Луки Иисус рассказывает о сыне, который обращается к отцу с просьбой о наследстве, а потом бездумно проматывает деньги, живя среди роскоши и плотских удовольствий. Когда деньги заканчиваются, он возвращается к отцу и извиняется перед ним. Но вместо гнева отец радуется возвращению сына и устраивает пир в его честь». «А знаете, какова самая важная часть этой истории, Георг?» «Брат блудного сына вовсе не рад его возвращению. Этот брат долгие годы оставался рядом с отцом и не получил никакой награды. Если вы уловили суть, я не хочу оказаться блудной дочерью». Георг нахмурился, растерянный моей твердой позицией. Мэри, я прошу вас понять, сестры будут только рады принять вас в семью, если вы того пожелаете». Они знают, как сильно их отец желал найти потерянную сестру. И, уверяю вас, вы не увидите от дочерей Атласа ничего, кроме любви. Вы ведь уже встречались с Тигги Стар? Разве вы почувствовали какую-то недоброжелательность с их стороны? Я потянулась и открыла футляр из кремовой кожи, где лежали бутылочки с минеральной водой. Отвинтила крышку и сделала глоток. Со стороны Тиги нет. В основном, благодаря ей, я нахожусь на этом самолете. Но Стар изображала аристократическую леди Сабрину, чтобы вытянуть из меня информацию. Дело в том, Георг, что я хорошо знаю, какими ожесточёнными могут быть семейные распри. Что, если некоторые сестры будут рады узнать, что у па Солта есть родная дочь, а другие вовсе не рады? Я мысленно вернулась к недавнему откровению, что у меня и Бобби Найро, того человека, который заставил меня уехать из Ирландии, есть общая бабушка Нола. Из моих разговоров с Мэри Кэт я узнала о другой сестре, знаменитой фотомодели Электри, которая, так сказать, не отличается мягким характером. Я снова отпила из бутылочки. Мэри. В прошлом году каждая из сестер совершила путешествие в свое прошлое по завету приемного отца. Мне выпала честь наблюдать за тем, как они повзрослели и стали великолепными людьми, каждая на свой лад. Георг тяжело сглотнул, явно стараясь совладать с эмоциями. Все они пришли к осознанию, которое слишком поздно приходит к большинству из нас. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на бессмысленные распри. Я вздохнула и потерла глаза пальцами. Вы говорили, каким великим и мудрым человеком был Атлас. Если частица этой мудрости передалась от него ко мне, то, наверное, я должна воспользоваться ею. По вашим словам, Георг, «Атлас хотел, чтобы я ознакомилась с его историей, как только меня найдут. Этим я сейчас и занимаюсь. Но мне хотелось бы, чтобы вы изготовили шесть копий этого дневника для других девушек, чтобы мы могли одновременно получать знания о нашем отце». Георг смотрел на меня, и я представляла, как в его мозгу вращаются маленькие шестерёнки. По той или иной причине он был настроен дословно исполнять указания «Атласа». О чем он мне не рассказал. Да. «Да, это неплохая идея. Выбор за вами, мэри». «Хотя я полагаю, что поиски фотокопировальной лаборатории в Ницце в 4 часа утра могут оказаться непростой задачей». «О, не волнуйтесь. Титан полностью комплектован современным оборудованием. На борту есть специальный отсек с компьютерами и несколькими принтерами. И это прекрасно, так как в дневнике содержится...» Георг помедлил, подбирая следующие слова. «Личная информация». Я не могу рисковать тем, что она попадет в дурные руки. Целый офис на борту яхты? Боже мой, я-то думала, что шикарная яхта предназначена для всяких увеселений и отдыха от повседневных забот. Впрочем, я говорю «повседневных», но кто знает, что может означать это слово для владельца многопалубной яхты. Скажите, Георг, каким образом «Атлас» смог заработать такое огромное состояние? Георг пожал плечами и указал на потрёпанный дневник, лежавший меня на коленях. «Все ответы находятся внутри». В дверь снова постучали, и в проеме появилось лицо стюарда. «Прошу прощения за вмешательство, но капитан просит подготовиться к посадке. Будьте добры, пристегните ремни. Через несколько минут мы приземлимся в Ницце». «Спасибо, разумеется», — кивнул Георг. «Что же, Мэри, тогда вам стоит на время передать дневник мне». И я распоряжусь изготовить шесть копий, как только мы окажемся на борту Титана. Я отдала ему дневник, но письмо оставила при себе. Георг широко улыбнулся. «Обещаю, Мэри, вам нечего бояться. Спасибо, Георг. Увидимся после посадки». Он исчез, а я снова посмотрела в иллюминатор. По мере спуска я видела, как первые лучи рассвета играют на нарябе лазурно-голубого Средиземного моря. Я надеялась, что оно будет теплее, чем воды Атлантики на пляже Инчидони в западном корке. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза и задумалась о том, как маленький осиротевший мальчик, найденный под забором в Париже, однажды стал моим отцом.